Потом он предложил зайти в ресторан «Москва», жеманно сообщив при этом, что деньги для него не роскошь, а осознанная необходимость. «А достаете того их легальными средствами?» — стараясь попасть ему в тон, спросила Лиза. «Мне не придется давать показания на суде, как свидетелю или чего доброго соучастнице?» Вообще-то, задавать подобные вопросы – верх неприличие. Но вам я отвечу. Мне деньги субсидирует папа. Его понятие о способе вкладывания первоначального накопления весьма старомодный. И я ему помогаю практически. Например, очень удачный вклад вождение девушек по ресторанам. Всегда окупается. Лиза еще сомневалась, идти с ним в бар или нет, но после этих слов твердо решила не ходить. Но Лункин все-таки проводил Лизу до дома и многозначительно сказал «да завтра». Исчез, оставив Лизу в веселом недоумении. Лункин был первым молодым человеком, так цепко ухватившимся за Лизу. На лекциях он демонстративно садился рядом с ней, поднимал все ее бумажки или карандаш, провожал до метро, а скоро начал и встречать у метро по утрам. Из-за его неотлучности другие ребята и близко не подходили к Лизе, свято соблюдая мужскую солидарность. Через год их факультет перевели в новое здание на Ленинские горы. — А я живу тут рядом, — сообщил ей как-то Валя. — Давай зайдем ненадолго. — Можно ради любопытства, — подумала Лиза. — Скажи, как ты живешь, и я скажу, кто ты. Они пошли вдоль трамвайных путей и вышли к одному из внушительных светлобежевых домов, просторечи называемых... Сталинскими. Лиза спросила, а кто дома, вспомнив, что вообще-то посещать мальчика в пустой квартире не рекомендуется. Родители, — быстро ответил Валь, заодно и познакомишься. Лиза успокоилась, но потом опять задумалась. Знакомство с родителями тоже к чему-то обязывало. Но любопытство взяло верх. Ну и всего лишь... Однокурсники, у всех девочек я уже побывала в гостях. Это так принято у студентов. Квартира удивила Лизу величиной и блеском. Блестело все натертой полы, стекла шкафов, хрусталь, дверные ручки и даже стекла выключателей. На встречу Лизе выплыла. Немного полная, но еще по-молодому цветущая дама, похожая на ласковую, красивую лисичку. Валя был в мать своими тонкими чертами и чуть вытянутым лицом. Но когда следом бежал круглый, похожий на Ваньку-встаньку мужичок, Лиза поняла, отчего Валя при такой миловидности черт все же смахивает на козла. У его папы была такая же редкая короткая бородка, круглые, чуть выпученные глаза и такой же блеще, как у Вали, голос. Он забегал вокруг Лизы с причитаниями. — Очень рады вас видеть! Как же наслышаны! Наконец-то сподобились! А мы уж заждались! Сусанна Матвеевна ласково произнесла мама, протягивая Лизе пухлую маленькую ручку. Сусанна — христианское имя. Есть в Святцах. Именин исправляем в мае месяце. Опять за заторотовил папа. Санночка исконно русская и по душе, и по красоте. Да. А меня вот звать Алексей Романович Лункин. Может, слыхали? А, впрочем, я человек незаметный. Лиза кивнула ему ошарашенный обилием слов и сообщений. Причем здесь святцы, именины? Ну да бог с ним, он чудак какой-то. Лизу усадили в кресло, а Алексей Романович все суетился и бегал вокруг. — Да сядь ты, наконец, Алексей! От тебя в глазах рябит, — досадливо сказала Сусанна Матвеевна. Лиза засмеялась. Валя и Алексей Романович тоже начали смеяться. — Да, Лизочка, вот так она всегда опозорит перед чужими. — Вы ее еще узнаете. А Лизочка не чужая, значительно глядя на Лизу, произнесла с Сусанна Матвеевна. — Правда, Валя? — Ладно, познакомились, а теперь все по своим местам. Пошли, посмотришь мои апартаменты. Валя дома вел себя совсем иначе с грабоватой снисходительностью, он взял Лизу за руку и повел за собой. — Это прилично, что мы вдруг встали и ушли? — спросила Лиза, разглядывая пластинки. — Да плевать на это! — развязно ответил Валя и вдруг начал быстро целовать Лизу в губы, щеки и шею.